Сцена одиннадцатая. Хогвартс. Класс защиты от темных искусств. Альбус входит в класс с легкой опаской. Гермиона. Ага, вот и наш беглец. Наконец-то соизволил к нам вернуться. Альбус. Гермиона? Он потрясен. Оказывается, урок ведет Гермиона. Гермиона. Не забывайтесь, Поттер. Для учеников я профессор Грейнджер. Альбус. Что вы здесь делаете? Гермиона. Учу за мои грехи. А вы что здесь делаете? Учитесь, я надеюсь. Альбус. Но вы, вы же министр магии. Гермиона. Вам опять что-то приснилось, Поттер? Сегодня мы рассмотрим заклинание Патронус. Альбус, изумленно. Вы наш учитель по защите от тёмных искусств? В классе раздаются смешки. Гермиона. Мое терпение иссякло. Минус десять очков Гриффиндору за глупые выходки. Полли Чепмен. Встав, пылая от возмущения. Нет, не надо. Он же нарочно. Он ненавидит Гриффиндор, это все знают. Гермиона. Сядьте, Полли Чепмен. Пока не напросились на худшее. Полли вздыхает и садится. И вам, Альбус, советую последовать ее примеру. Хватит с нас ваших спектаклей, Альбус. Но вы же не такая несправедливая, Гермиона. Минус двадцать очков Гриффиндору в доказательство того, что я именно такая несправедливая, Ян Фредерикс. Альбус, если ты сейчас же не сядешь... Альбус садится. Альбус. Могу я только... Гермиона. Нет, не можешь. Сиди и помалкивай, Поттер, иначе за цветочками пойдут ягодки. Итак, кто может сказать мне, что такое Патронус? Никто? Прекрасно. Давно я не видела столь вопиющего невежества. Гермиона улыбается ядовитой улыбкой. Характер у нее явно не сахар. Альбус. Но это же чепуха какая-то. Где Роза? Она вам скажет, что вы ведете себя нелепо. Гермиона. Какая ещё Роза? Ваша невидимая подружка? Альбус, «Роза, Грейнджер, Уизли, ваша дочь!» Его осеняет. «А, понятно. Если вы с Роном не женаты, то и Розы...» Снова смешки. Гермиона, «Да как ты смеешь? Минус 50 пятьдесят Гриффиндору! И имейте в виду, если еще хоть раз кто-нибудь меня перебьет, не досчитайтесь сотни!» Она обводит класс взглядом никто не шелохнется. Отлично. Итак, продолжим. Заклинание Патронус вызывает проекцию ваших самых положительных чувств, принимающую форму животного, с которым вы имеете максимальное душевное сродство. Это дар света. Овладев Патронусом, вы сможете защитить себя от всего мира. И похоже, что многим из вас это пригодится уже очень скоро.